Третье Рагора. На обратный путь пигмеи дали белым проводника. Через два часа быстрой ходьбы по тропическому лесу, расположенному южнее Габуту, путники снова встретились с Кахегой и его братьями. Все трое были мрачны, неразговорчивы, и все трое мучились от поноса. Пигмеи настояли, чтобы белые гости остались на обед, и Мунро решил, что им придется принять приглашение. Поданное на обед блюдо было приготовлено главным образом из мелкого дикого стрелолиста, называвшегося здесь китсамбе и напоминавшего сморщенную спаржу, лесного лука или отсы, мадоке, листьев дикого маниока, а также грибов нескольких видов. В качестве приправ в это мессиво было добавлено также понемногу кислого, жесткого черепашьего мяса, кузнечиков, гусениц, червей, лягушек и улиток. Это питательнейшее блюдо содержало в два раза больше белков, чем бифштекс, но изнеженные европейские желудки, очевидно, не привыкли к столь экзотической пище. Не способствовали улучшению настроения и новости, которые они узнали, сидя возле деревенского костра. Пигмеи сообщили, что люди генерала Мугуру построили продовольственные склады возле Макрана, а ведь Мунро направлялся именно туда. Разумнее всего было не встречаться лишний раз с солдатами Мугуру. Мунро объяснил, что в языке суахили нет слова «рыцарство» и «благородство». Тоже относится и к анголесскому диалекту лингала. «В этой части нашей благословенной планеты все заменяет слово «убить». Или ты убьешь». Или тебя убьют. Так что лучше мы пройдем стороной. Другой, единственно возможный путь уводил экспедицию довольно далеко на запад, к реке Рагора. Мунро, глядя на карту, нахмурился, а Росс насупила брови, уставившись на экранчик компьютера. «А чем не хороша река Рагора?» — поинтересовался Элиот. «Может, и ничем», — ответил Мунро. «Все зависит от того, насколько сильные дожди шли там в последние дни». Рос сбросила взгляд на часы. «Мы отстаём от графика уже на 12 часов», — сказала она. «Единственное, что мы можем предпринять, — этой же ночью спуститься по реке». «Я бы предложил это в любом случае», — сказал Мунро. Рос ни разу не слышала, чтобы проводник вёл экспедицию по экваториальной Африке ночью. «Предложили бы? В самом деле? Почему?» «Потому что по ночам на неглубоких реках меньше препятствий», — ответил Мунро. «Каких препятствий?» «Это мы обсудим, когда столкнемся с ними», — сказал Мунро. Уже на расстоянии доброй мили от Рагоры они услышали шум мощного водного потока. Эми тут же забеспокоилась. Она снова и снова спрашивала, какая вода. Элиот успокаивал ее, но не слишком настойчиво. Как бы Эми ни боялась, ей придется смириться с необходимостью путешествия на лодках. К счастью, когда путники подошли к Рагоре, выяснилось, что шумят пороги, располагающиеся выше по течению, а прямо перед ними текла спокойная грязно-коричневая речка шириной футов пятьдесят. «На первый взгляд, ничего страшного», — сказал Элиот. «На первый взгляд, ничего», — согласился Мунро но Мунро знал коварный характер Конго и ее притоков. Четвертая по протяженности река в мире после Нила, Амазонки и Янзы была своеобразной во многих отношениях. Гигантской змеей она извивалась по всему африканскому континенту и дважды пересекала экватор, сначала поворачивая на север к Игасангане, а потом на юг к Мбандаке. Это было настолько необычно, что всего лишь сто лет назад географы не верили, что одна большая река может течь и на юг, и на север. И тем не менее, так оно и было. Река Конго текла то по одну сторону экватора, то по другую, и поэтому всегда где-нибудь попадала в сезон дождей и не знала сезонных изменений, характерных для всех других рек, например, для Нила. Круглый год река ежесекундно извергала в Атлантический океан полтора миллиона кубических футов воды. По мощности потока ее превосходила лишь Амазонка. Эти особенности делали Конго наименее судоходной из всех больших рек. Серьезные препятствия возникали уже в 300 милях от Атлантического океана, возле водопада Ливингстона, а в 2000 миль от океана, возле Киссангани, где ширина реки была еще не меньше мили, Непреодолимым препятствием на пути любого судна вставал водопад Стэнли. Еще выше по течению препятствия множились с каждой милей, потому что здесь, в Конго, впадали десятки быстрых притоков, спускавшихся в заросшую джунгля Менезину, с высоких южных саван и с востока, с гор Рувензори, вершины которых, достигавшие высоты 16 тысяч футов, были всегда покрыты снегами притоки Конго промыли несколько ущелий, из которых самым удивительным было ущелье возле Конгола, которое называли вратами ада. Здесь относительно спокойная река Луалаба втискивалась в горловину шириной 100 ярдов и глубиной в полмили. Рагора была небольшим притоком Луалабы, в который она впадала недалеко от Кисангани. Жившие на берегах Рагоры племена, зная ее капризный характер, называли эту реку боротавание, обманчивая дорога. Самым примечательным на реке был ущелье Рагора – узкая щель в известняковых породах глубиной около 200 футов и шириной местами не более 10. В зависимости от того, когда прошли последние дожди, ущелье Рагора или принимало живописнейший вид, или становилось наводящим ужас ревущим и пенящим со стремительным потоком. От Абуту, возле которого теперь находилась экспедиция, до ущелья рогора оставалось еще примерно 15 миль. Но состояние реки возле Абуту ровным счетом ничего не говорило о том, что творится в ущелье. Мунрой это понимал, но не счел необходимым объяснять Элиоту. К тому же тот был занят разговором с Эмми. Братья Кохеги готовили две надувные лодки типа «Зодиак», а внимательно следившая за приготовлениями Эмми с каждой минутой тревожилась все больше и больше. Она потянула Эллиута за рукав и требовательно спросила, что это за шары. «Это лодки», Эмми», — Эмми попытался объяснить Эллиут. Впрочем, он чувствовал, что Эмми уже догадалась, и ее вопрос был скорее риторическим. В свое время она лишь с большим трудом запомнила слово «лодка», потому что терпеть не могла воду и не проявляла ни малейшего интереса к предметам, предназначенным для перемещения по воде. «Почему лодка?» — спросила Эмми. «Теперь мы поедем на лодке», — ответил Элиот. Действительно, братья Кахеги уже столкнули лодки на воду и теперь грузили в них снаряжение экспедиции, крепя его к резиновым пиллерсам и планширям. Кто едет? спросила Эми. Мы все поедем, ответил Элиот. Эми понаблюдала за погрузкой еще с минуту. К несчастью, нервничала не только она. Мунрол ищим голосом отдавал отрывистые команды, носильщики торопились. Эми не раз демонстрировала поразительную чувствительность к настроению окружающих ее людей. Один эпизод Элиот запомнил на всю жизнь. Как-то Эми стала говорить, что у Сары Джонсон неприятности. Никто ничего не мог понять, и лишь через несколько дней Сара призналась, что разошлась с мужем. Вот и теперь Эллиот был уверен, что Эми чувствует неуверенность и тревогу людей. Переправиться вода в лодке, уточнила она. Нет, Эми, не переправиться, поправил ее Эллиот. Ехать в лодке. Нет. Жестом ответила Эми, напрягла мышцы плеч и немного ссутулилась. Эми, убеждал Гарилу Эллиот, пойми, мы не можем оставить тебя здесь одну. Эми уже нашла решение. Другие люди едут, Питер остается Эми. Прости, Эми, сказал Эллиот, но я тоже должен ехать. И ты должна ехать. Нет, повторила Эми. Эми не ехать. Да, Эми. Из рюкзака Эллиот достал шприц и ампулу с тароленом. Не на шутку растерженная, Эми несколько раз легонько стукнула себя по подбородку крепко сжатым кулаком. Эми, не ругайся, предупредил ее Эллиот. Подошла Росс с оранжевыми спасательными жилетами для Эми и Эллиота. Что-нибудь не так? спросила Росс. Она ругается, ответил Эллиот. Лучше уйдите. Одного взгляда на напрягшиеся, напружинившееся тело гориллы было достаточно, чтобы рост поспешно отошла. Эми жестами сказала Питер и снова ударила себя снизу по подбородку. В руководствах по Амислану осторожно говорилось, что такой жест соответствует слову «грязный», хотя на самом деле человекообразные обезьяны употребляли его, когда просились в туалет. Приматологи не питали никаких иллюзий относительно смысла, который вкладывали животные в этот жест. Эмми говорила «Питер – дерьмо». Почти все обученные языку приматы умели ругаться, и для этой цели они употребляли множество слов. Иногда такие слова выбирались случайно. Это могли быть «орех», «птица» или «мытье». Однако, по меньшей мере, восемь приматов в различных лабораториях, независимо друг от друга, для обозначения крайнего раздражения, остановили свой выбор на легком ударе, крепко сжатым кулаком в подбородок. Тот факт, что такое удивительное, явно не случайное совпадение так и не было описано в научной литературе, можно объяснить, пожалуй, лишь тем, что ни один приматолог просто не желал искать ему объяснения. Как бы то ни было, Человекообразные обезьяны, как и человек, считали, что слова, означающие выделение организма, вполне годятся для очернения других обезьян или людей. «Питер, дерьмо!» — опять прожестикулировала Эмми. «Эмми!» Эллиот набрал в шприц двойную дозу таралена. «Питер, дерьмо! Лодка, дерьмо! Люди, дерьмо! Эмми, прекрати!» Элиот тоже напрягся и сутулился, подражая позе разозленной гориллы. Часто такой прием заставлял Эми отступить, но на этот раз он не произвел на нее никакого впечатления. Питер не любите Эми. Теперь горилла надулась, отвернулась от Элиота и замолчала. Эми, не будь смешной. Элиот осторожно приближался к Эми, держа на готове шприц. Питер любит Эми. Горилла попятилась, явно не желая подпускать Эллиута к себе. В конце концов, Эллиут был вынужден зарядить шприц с углекислотой в газовый пистолет и выстрелить в обезьяну. За все годы знакомства с Эми он проделывал это три-четыре раза, не больше. Эми вытащила шприц и грустно прожестикулировала: Питер, не любить Эмми. Извини меня, сказал Эллиут и побежал к Эмми. Глаза Горилла закатились. И она упала ему на руки. Две надувные лодки бесшумно скользили вниз по Парагоре. В первой в полный рост стоял Мунро, а во второй лежа на спине у ног Элиота, спокойно посапывала Эми. Мунро разделил экспедицию на две группы по шесть человек в каждой. Сам он плыл в первой лодке, а Элиот, Росс и Эми под командой Кахеги во второй. Как сказал Мунро, экипаж второй лодки будет учиться на несчастьях первой. Однако они плыли уже два часа, и пока все было спокойно. Скользившие мимо берега, заросшие молчаливыми, словно застывшими джунглями, казались неправдоподобно мирными и действовали на путешественников почти усыпляюще. Если бы не изматывающая жара, обстановка была бы совсем идиллической. Рос хотел опустить руку в грязную воду, но Кахега остановил ее. «Где вода, там всегда есть мамба», — сказал он. Кахега показал рукой на грязные берега сгревшимися на солнце крокодилами, впрочем, не обращавшими на путников никакого внимания. Изредка один из крокодилов зевал, раскрывая огромную зубастую пасть. Но большей частью животные казались настолько вялыми, что, похоже, были не в состоянии даже заметить лодку. В глубине души Элиот был немного разочарован. Он вырос на кинофильмах о джунглях, в которых крокодилы угрожающе скатывались в воду, едва завидев людей. «Они не нападут на нас?» — спросил он. «Сейчас слишком жарко», — ответил Кахега. «Мамбы просыпаются только в прохладное время суток. Они охотятся рано утром и ночью, не сейчас. Кикуи говорят, что днем мамбы становятся солдатами раз, два, три». И Кахега рассмеялся. Лишь после довольно долгих расспросов и уточнений Эллиот понял, что имел в виду Кахега. Его соплеменники заметили, что в жаркое время суток крокодилы периодически отталкиваются от земли, приподнимая тяжеленное туловище на коротких кривых лапах. Почему-то такое движение напоминало кикую армейскую муштру. А что так беспокоит Мунро?» — спросил Эллиот. Крокодилы? Нет, – ответил Кахега. Ущелье Рагора? Нет ответил Кахега. «Тогда что же?» «То, что после ущелья», — сказал Кахега. Как раз в этот момент они вошли в крутой изгиб и услышали нараставший с каждой секунды рев стремнины. Эллиот почувствовал, что лодки ускоряют ход. За их резиновыми планширями зажурчала вода. Кахега крикнул «Крепче держитесь, доктор!» Лодки входили в ущелье. Впоследствии Элиот мог вспомнить лишь отдельные бессвязные картины, быстро, как в калейдоскопе, сменявшие друг друга. Пенящуюся грязную воду, сверкающие на солнечном свете белые брызги, беспорядочные рывки своей лодки, фантастические повороты и крены лодки Мунро казалось только чудом, оставшись на плаву. Лодки несло так быстро, что красно-отвесные ущелья, которым лишь кое-где сумели прицепиться низкие зеленые кустики, сливались в сплошные полосы. Еще лед запомнил горячий влажный воздух, обжигающий холодную грязную воду, которая их то и дело обдавала с головы до ног, и ослепительно белую пену, кипевшую возле валунов, похожих на черепа неведомых утопленников. Все происходило слишком быстро — За сопорой порой гигантскими волнами грязной воды лодка Мунро терялась из виду. Непрестанный рев воды, усиленный многократным отражением от отвесных стен, придавал этому месту особенно мрачный колорит. В середине ущелья лучи предзакатного солнца уже не достигали узкой полосы темной воды, и лодки неслись вперед в мрачном пенящемся аду, то, приближаясь к каменным скалам, то становясь боком к течению, то потом вдруг резко разворачиваясь на сто восемьдесят градусов. Крича и ругаясь, скикую только успевали отталкиваться короткими веслами от скал. Привязанная к борту Эмми по-прежнему лежала на спине, и Эллиот больше всего боялся, что она просто захлебнется. Волна за волной то и дело перехлестывала за борт». Рос чувствовала себя немногим лучше и лишь тихонько причитала «Боже мой, боже мой, боже мой!». Скоро все промокли до нитки. Но козни природы не ограничивались стремительностью водного потока. Даже в самом сердце ущелья, прямо над кипящей водой, висели черные тучи москитов, которые сразу же накинулись на людей. Почему-то казалось невероятным, чтобы посреди этого ревущего хаоса могли существовать москиты, Но это было именно так. В быстро сгущающихся сумерках, людям на лодках, с головокружительной быстротой взлетавших настоящие волны и падавших с них, с одинаковой энергией приходилось вычерпывать воду и бить на себе москитов. А потом река вдруг стала шире. Грязная вода успокоилась, а стены ущелья раздвинулись. Рогора снова превратилась в безобидную, спокойную реку. Измученный Эллиут прислонился спиной к борту. Снова под резиновым дном лодки тихонько зажурчала вода. Снова на лицо Элиуту упали лучи низкого солнца. «Прошли», — облегченно вздохнул он. «Пока прошли», — отозвался Кахега. «Но у нас Кикую, говорят, никто не уходит из жизни живым. Не расслабляйтесь, доктора». «Почему-то я склонна ему верить». Устало проговорила Росс. Лодки еще около часа медленно скользили вниз по Рогоре. Скалистые берега отступали все дальше, становились все ниже, пока, наконец, спутники снова не оказались среди равнинного африканского тропического леса. Казалось, ущелья Рогора никогда и не было. Здесь река, отливая туслым золотом в лучах заходящего солнца, широко разливалась по равнине. Эллиот стянул промокшую рубашку и надел пуловер. К вечеру заметно похолодало. У ног его похрапывала Эмми. Чтобы горилла не простудилась, Эллиот накрыл ее одеялом. Проверив передатчик, Рос с радостью убедилась, что электроника выдержала испытание. К тому времени солнце почти зашло, быстро сгущалась темнота. Кахига переломил ружье и зарядил его короткими желтыми патронами. А это для чего? Спросил Элиот. Кибоко, ответил Кахега. Я не знаю английского слова. Он крикнул: "Мзея! Ни -ни на кибоко!" Сидевший в первой лодке Мунро обернулся. "Бегемот", сказал он. "Бегемот", повторил Кахега. "А они опасны?" спросил Элиот. "Говорят, по ночам не опасны", ответил Кахега. Но что до меня, думаю, что лучше не встречаться с ними никогда. Двадцатое столетие, ставшее веком наиболее интенсивного изучения дикой природы, опрокинуло многие привычные представления о животных. Оказалось, например, что среди таких мирных кротких существ, как олени, царят самые безжалостные и отвратительные законы. А слывущий воплощением всех пороков волк предан семье и может считаться образцовым отцом. Точно так же был низвергнут с пьедестала гордый царь зверей, африканский лев, на поверку оказавшийся ничтожным падальщиком, тогда как всеми презираемая гиена, напротив, повысила свою репутацию. Натуралисты-охотники издавна наблюдали по утрам одну и ту же сцену, львы разрывают жертву, а падальщики гиены кружат неподалеку, терпеливо дожидаясь своей очереди. И лишь после того, как ученые стали следить за животными по ночам, выяснилось, что на самом деле жертвы убивают гиены. Позже появляются нахальные ленивые львы и отгоняют их. Результатом и является та типичная картина, которую обычно видят люди на рассвете. Одновременно выяснилось и другое. Львы негодные охотники, они во многих отношениях непостоянны и коварны, в то время как у гиен наблюдается нечто вроде социальных отношений. Подобное сопоставление наглядно показывает типичные заблуждения человека при оценке сложных взаимосвязей в животном мире. Но бегемоты и в 20 веке оставались плохо изученным видом. Названные еще геродотом речными лошадьми – гипопотамами, они являются самыми крупными после слонов наземными животными. Но изучение в естественной среде затрудняет их привычка лежать в воде, выставив над поверхностью лишь глаза и ноздри. Известно, что держатся они стадом, что вожаком их является самец, а всего в стаде бывает от 8 до 14 особей, несколько самок, гарем и их потомство. Эти тучные и на первый взгляд смешные животные необычайно сильны и агрессивны. Взрослый самец-бегемот – это огромное существо около 14 футов в длину и массой до 10 тысяч фунтов. Нападая, он развивает невероятную для такого крупного животного скорость. А его четыре клыка, тупые и короткие с виду, на самом деле имеют острые, как бритва, грани. При атаке бегемот не кусает, а бьет наотмашь гигантской раскрытой пастью и разрезает противника клыками. В отличие от большинства других животных, битва между самцами-бегемотами часто заканчивается гибелью одного из них. От глубоких резаных ран – Турниры между двумя бегемотами начисто лишены рыцарства. Для человека бегемоты представляют довольно серьезную опасность. В долинах рек, где обитают эти животные, от них погибает столько же туземцев, сколько от слонов и хищников семейства кошачьих вместе взятых. Будучи травоядными, бегемоты пожирают огромное количество травы. Особенно опасен пасущийся ночью бегемот. Увернуться от испуганного гиганта, несущегося, чтобы снова окунуться в свою реку, почти невозможно. Вместе с тем бегемоты играют большую роль в экосистеме африканских рек. Они выделяют массу фекалий, которые служат удобрением для водных растений, а те, в свою очередь, являются пищей для рыб и других животных. Без бегемотов африканские реки стали бы безжизненными. Так оно и случилось там, где бегемотов истребили. И еще одно обстоятельство. Бегемоты ревностно охраняют свою территорию. Самец защищает свой участок реки от любого вторжения, не делая исключения ни для кого. Известно множество случаев, когда бегемоты нападали на своих сородичей, крокодилов, на проплывавшие мимо лодки. И на людей в этих лодках.